Не как когда наступали. Целеустремленность какая-то чувствовалась, порыв, даже с высоты. Сейчас нет. Кто-то на север прет, кто-то на юг, а кто-то уже и на восток выбирается. Передний край обозначился четко, рамой, висючей. Вот и свела судьба с летающей экзотикой. Мессеров не видно пока. поскольку меня заметили издалека. Обзор у этого плюк цойга просто великолепный, в три рыла к тому же. В шикарнейшей остекленной гондоле. Так это хреновина у двух фюзеляжников называется. Вызвали, наверное, уже прикрытие по радио. Доложив, сближаюсь. И точно гондола. Полупрозрачная вся из себя гондола. На встречу очередь двойная. Мимо. Что же будем? Немножечко мистер Шмитт. С превосходством в скорости, вертикальным манёвром, но с худшей манёвренностью горизонтальной. Захожу справа, разгоняюсь, хрен. Опом, повернулся, встречает. Опять отошёл, покрутился, то же самое. Пусть вид сбоку. Л5 отошёл, покрутился. Впереди у гадины тоже пара. Хоть и винтовочного калибра, тоже не сахар. Главное, в виртуале я с ней не сталкивался, как-то вот не скриелась. А надо бы побыстрее, не ровен час мессеры подскочат. А ну-ка мы её сверху попробуем. Не вертится тварь уголовка. А мы без стрельбы и сразу вверх. Ну, наконец-то. В брюхо, с чуть заднего и на 3/4 справа ракурса. Для стрелка не скавато. По пилоту тоже никак не видно даже меня. Наблюдатели вовсе мимо кассы. Маневрировать без толку. Я-то вот он уже. Очень удобно. Теперь мы, оп, отвернули. Вот так, поехали дальше. Однако Летит, сволочуга, и не горит, тварь. Надо поближе, а то и не видно ничего. Не стреляет. Постекленение, что осталось, а осталось немного. Как в фильмах ужасов. Залито бордово-красным, похоже, не в один даже слой. И верхний, и задний пулемет, и ноль внимания на меня. Пушки, страшная все-таки вещь. Гондола, в общем, вдребезги, но летит. Ладно, оглядевшись по сторонам, захожу сзади. Выкручиваться не пытается даже, ближе отставить. Не то притворяется, не то и в самом деле. Валится на правой плоскости вниз. Движки оба работают, дыма нет, но на пикирование не похоже. Просто порхают листочком кленовым. Крявоньким такими из себя. А я, слава богу, опять оглянулся, Отвлекшись от этого цирка, Чтоб увидеть, как пара мессеров Успел извернуться, Фридрихов. Ух, проскочили, и снова в вертикаль. Так ведь и будут заходить, Пока не собьют, или горючка не кончится у кого-нибудь. Или я не собью. Чуток набрав высоты, Рама, черт знает, упала ли, нет, не до нее. Набираю высоту и скорость. Дежок ревет, однако не на взлетных еще оборотах. С Фридрихом и нам, с колостями, ну никак невозможно мериться. Опытные гады разбежались чуток и на сходящихся курсах, почти под прямым углом, друг к другу. А на меня с хвоста, слева и справа. Такая мерзость! На одного влоп с разворота, второй прикончить на второго, первый, ведомый отстаёт чуток. И коли бочка вздумает звернуться опять же, бломит. А мы змеечка её, хоп. Ведущий проскочил, а от ведомого мы вместо змеечки вираж продолжим. Вот и он проскочил. Но однако не детки определённо. Успели заметить, что не попасть И не стреляли. Не каждый сможет так. Далеко не. Снова вверх. Я аналогично. Развернулись. Заходят в хвост. Теперь точно парой, но как бы меняясь местами. То есть, вроде бы как вместе, нос в нос, но один чуть выше и как бы змейкой, оба, в перехлёст. «Ны-то ясная констюкция!» Но на такую вот хитую штуку у нас простой есть ответ, без винта. Как у пролетария для мировой буржуазии. Нате вам, с маслицем. Боевой разворот. Надо же, успели отвернуть. Ловкие парни. Вверх висят. Кстати, куда это мы направляемся все вместе? Занесло к северу со всеми этими делами. Внизу. О! — Нет мессеров. Только что справа висели двумя нечерными воронами-стервятниками и, на те, уже точками на западе. Не задел, никак не мог, не стрелял даже, не дались. Эксперты, блин. То ли горючка кончилась, не то решили хватить с них. Рама не то шваркнулась, не то смылась. Миссия окончена. Резервуар. Эй, шутка. Ривар, в смысле. Заодно посмотрю, где и не собирался. Здесь одни немцы. Вон, впрочем, группа не немцев явно и не пленные. Окруженцы по всей видимости. Руками ношут ишачку. Точно, с оружием. Кстати, пленных немного видел до сих пор наших, в смысле. Вопреки заверениям некоторых демократов-либерастов, о гигантских колоннах чуть ли не с первого дня потом, может быть, то есть точно так и было, не де Сандже для мазута окружение полный абзац. Мозги так устроены. Опять шлюз номер 1. Здесь всё уже закончилось. Прицы по обо берега на ночлег, похоже, устраиваются. Втыкаюсь, докладываю, пора обратно. У коня же другая история была. Он, наоборот, из глухой какой-то деревни. Точнее, поселка, городского типа. Но сельско-деревенской сущности. Здоровенный облом, но оккультуренный слегка. В смысле, с претензиями. Была у него мечта кожаный плащ шикарный отхватить. И непременно, чтоб от Кардена. Не знаю, делал ли этот самый Карден в реале что-то кожаное. Неважно. В общем, после первого дела, когда нормальный Цереябовку себе покупать бежит, мы потом вообще уже наполовину сами экипировались. Шаманов даже марсианскими войсками дразнил, ласково так. Ну, сразу на рынок рванул, за этим самым пальто купил. Под дождь попал. Пальто из кожи заменителя оказалось, да ещё и дрянного. Снова на рынок разбираться. сам разбирался милиция, ну не узнать его в строю сложно было. Такие верзилы среди наших редки, довольно такие. И сразу в развет роту к нам из Псковской переводился, развёрнутый обратно из бригады штурмовой, то есть уже с готовым погонялом. Потому как с этими самыми делами без малого полрынка разнёс. Значит, сначала в развед роту. Пройти потом. Конь в кожаном пальто, так менты и сказали. Вообще-то нормальный парень, не повезло ему. Или повезло, как сказать, в Греции. Там с турками бои были. Серьёзно, в 22-м аккурат на противоступнёвку напоролся, а повезло, потому что мы уже к площадке подходили. Да ту девертушка должна была забирать нас. Поэтому пусть без ступни, но хотя бы не прикопанным где-нибудь под кустиком или вообще правой ступни без в смысле. Подключили, сделали протез классный, с электроникой ещё какой-то дрянью. Так живое словом. И отправили в родные места представителям презика, тогда модно было «У вечных героев. Пара-тройка месяцев на подготовку и вперед. Знать и понимать особо ничего не надо, главное, чтобы все по совести. С совестью тогда как раз ночи небольшая напряженка была. Все еще».